Глава 55. Марш ехал в лифте вместе с Эрикой и Мелени. Он был вне себя от ярости. Простите, но я отвечаю за каждое слово, что сказала там, заявила Эрика. Ты подставила под удар мою задницу. Ты сам подставил свою задницу под удар, Эрика предостерегающе произнесла Мелени. Простите? Нет. Я не намерен извиняться за то, что сказала правду. Не надо считать меня дурой. Я знаю, что меня вызвали туда в качестве козла отпущения. Они искали стрелочника, на которого можно было бы возложить вину за то, что сегодня утром пришлось проводить дорогостоящую эвакуацию. Эрика. Деятельность полиции напрямую зависит от выделяемых бюджетных средств. Как ты этого не понимаешь? негодовал Марш. Нет. «Деятельность полиции напрямую зависит от того, как ей управляют люди, полицейские. А кто были те два пиджака? Чиновники из МВД, верно? Почему они не сочли нужным? Представиться мне хотя бы из приличия. Как же надоели все эти шпионские игры. Чего, спрашивается, приперлись на совещание, если сидите, как надутые индюки? Почему мы не можем работать в одной связке?» Почему обязательно нужно сталкивать лбами подразделения, провоцировать борьбу за власть? Сил уже нет. Тебя пригласили. Исключительно по рекомендации суперинтенданта Хадсон, рявкнул Марш. Примного благодарна, Мелани, сказала Эрика. Она твой начальник, и будь добра обращаться к ней, как положено, заорал Марш. Спасибо, мэм, поправилась Эрика. Она знала, что... что её спокойствие злит Марша и продолжала в том же духе. У меня создалось впечатление, что из всех, кто был на совещании, только я одна искренне болею за это дело и заинтересована в поимке Нины Харгривс и Макса Киркхема. Ты никогда не понимала, как функционируют правительственные ведомства и как нам приходится взаимодействовать с госслужбами, заметил Марш. Нет такого человека, который больше бы, чем я, стремился раскрыть это дело, сказала Эрика. А это совещание было пустой тратой времени. Лучше б я осталась в отделении. Та квартира вся была залита кровью. Эксперты определили четыре типа крови. Мы нашли дневник, принадлежащий, по-видимому, Нейне Харгривс, и в нём описаны подробности их преступлений. Ты знаешь, где они могут находиться? «Есть какие-то предположения?» спросила Мелани. «Нет. Вот по этому поводу и следовало проводить совещание. Их жертвами стали как минимум четыре человека. И, думаю, знали мы об этом лишь потому, что они сами так захотели. Мы имеем дело с очень опасными преступниками». Они спустились на первый этаж, дверцы лифта открылись, они вышли на улицу. Собирался дождь. Марш все еще кипел о злости. «Мелани». Контролирую процесс следствия, который ведёт Эрика. Похоже, её, как обычно, надо держать в узде. И на будущее запомни: Эрика не должна бывать на совещаниях с участием высшего руководства. Слушаюсь, сэр. Автомобиль Марша ожидал у обочины. Он подошёл к нему, сел, не предложив им вместе с ним доехать до отделения. Когда его машина тронулась с места, Эрика повернулась к Малыне. Ладно. А я всё сама слышала. Я буду работать вместе с тобой по этому делу. Мы всегда ладили, и я тебя уважаю. Всё нормально, Эрика. Говоря между нами, мне очень понравилось, как ты отчихвостила их за урезание бюджета. Хотя с министерскими крысами нужно быть осторожнее. Они слишком далеки от реальности. Спасибо, поблагодарила Эрика. Марш вертелся как уж на сковородке, когда Камилла его отчитывала. Думаю, Марш Скучает по-прежнему помощнику комиссара. Он умел польстить Оукли, знал, как им манипулировать. Итак, каковы твои дальнейшие шаги, Эрика? Хочу поработать с результатами криминалистической экспертизы, покопаться в окружении Макса и Нины, в фактах их биографии. Их нужно найти во что бы то ни стало. Наверняка есть человек, который с ними заодно. Или укрывает их, сказала Мелани. Мы заблокировали паспорт Нины Харгривс, Омакса Кирка, ума паспорта вообще нет. Оповещены все аэропорты, порты и железнодорожные вокзалы. Их фотографии разосланы в правоохранительные органы по всей стране. Почему ты умолчала об этом на совещании? спросила Мелони. Голова-то на плечах у тебя есть, насколько я могу судить. Эрика пожала плечами. Сглупела, знаю, но меня всю бородят от высших чинов. который не имеет ни малейшего представления о работе полиции. Ясно. Не знаю, куда сорвался марш, но ему через час нужно быть здесь. Зачем? Вы вдвоём должны сделать официальное заявление для прессы, ответила Мелани.